Глава 13 Переговоры. Я снова повернул и пошел по направлению к морю. Горячий ручей перешел в поросшую сорной травой песчаную отмель, по которой бегало множество крабов и каких-то длиннотелых многоногих животных. Услышав шум моих шагов, они тотчас же обратились в бегство. Я дошел до самого края воды и почувствовал, что спасен. Повернув голову назад, я стал смотреть на густую зелень, находящуюся позади меня, которую, подобно шраму, прорезывал туманный овраг. Я был слишком возбужден, и, по правде говоря, хоть те, которые никогда не испытывали опасности, не поверят мне, чувствовал себя в слишком безнадежном положении, чтобы желать умереть. Мне пришла в голову мысль, что у меня остается один выход. Пока Муро и мангомери Со всем их звериным народом Охотятся за мной по острову. Не могу ли я обойти кругом берег И достигнуть изгороди? Не могу ли я обойти их с фланга И выломанным куском камня Из их, быть может, Неплотно сложенной стены Отломать замок маленькой двери И найти что-нибудь вроде ножа, Пистолета или какого-нибудь другого оружия, Чем бы я мог сразиться С ними по их возвращении? Во всяком случае... В этом плане заключалась маленькая возможность спасти свою жизнь. Я повернул к западу и пошел берегом моря. Заходящее солнце слепило мне глаза. Слабый прибой Тихого океана ударялся о берег снежным журчанием. Берег повернул к югу, и солнце очутилось от меня вправо. Вдруг в отдалении прямо передо мной показалось сначала одна, а затем и несколько других Фигур, выходящих из-за кустов. Это были Моро со своей серой гончей собакой, затем Монгомери и еще двое. Увидя их, я остановился. Они тоже заметили меня и принялись жестикулировать, приближаясь ко мне. Я стоял, ожидая их. Оба человека-зверя побежали вперед, чтобы отрезать мне путь к кустарникам. Монгомери бежал прямо ко мне. Муро следовал за ним несколько медленнее со своей собакой. Я, наконец, очнулся от своего бездействия и, быстро направившись к морю, прямо вошел в воду, но около берега было очень мелко. Я прошел не менее 30 ярдов, прежде чем погрузиться по пояс Я смутно различал, как рыбы стрелой мчались от меня, прочь, в разные стороны. «Что вы делаете?» — закричал мне Монгомери. Я повернулся, стоя по пояс в воде и уставился на них. Монгомери стоял, задыхаясь у самого края воды. Его лицо было багрово-красным от движения, длинные льняные волосы развивались вокруг головы, и его отвисшая нижняя губа открывала его неправильные зубы. Как раз в это время к нему подходил Моро. Лицо его было бледно и решительно. Бежавшая с ним собака залаяла на меня. У них обоих в руках были толстые бичи. Далее по берегу во все глаза смотрели на меня животные люди. «Что я делаю?» «Хочу утопиться», — ответил я. Монгомери и Муро переглянулись. «Почему?» — спросил Муро. «Потому что это лучше, чем быть подвергнутым вами пытки «Я говорил вам», — сказал Монгомери, и Муро что-то тихо ответил ему. «Почему вы думаете, что я буду мучить вас?» — спросил Муро. «Потому что я видел», — ответил я. «По этим, вон там». «Тише», — сказал Муро и поднял руку. «Я не хочу», — сказал я. «Они были люди. Что же они теперь? Я, по крайней мере, не хочу быть таким, как они». Я взглянул поверх своих собеседников. На берегу стоял Млинг, слуга Монгомери и одно из белых закутанных существ с лодки. Дальше, под тенью деревьев, я увидел моего маленького, обезьяна-человека, и за ним еще несколько других смутных фигур. «Кто теперь эти существа?» — спросил я, указывая на них и повышая голос все больше и больше, так, чтобы они могли услышать меня. «Они были людьми? Людьми, как вы сами. А вы сделали их какими-то животными. Вы их поработили и все же боитесь их. Слушайте!» — кричал я, указывая на Муро и обращаясь к находящимся за ним животным-людям. «Слушайте! Разве вы не видите, что эти оба все еще боятся вас? Ходят в страхе перед вами. Почему же тогда боитесь вы их? Вас много!» «Ради бога!» — крикнул Монгомери. «Замолчите! Прэндик!» «Прэндик!» — кричал Моро. Они кричали оба вместе, как бы для того, чтобы заглушить мой голос. А за ними виднелись угрожающие лица скотолюдей. безобразно висящими вниз руками и сутуловатыми спинами. Как мне казалось, тогда они старались понять меня, припомнить что-то из своего человеческого прошлого. Я продолжал кричать «Но что?» помню плохо. Оно сводилось к тому, что следует убить Муро и Монгомери, и вовсе не следует их бояться. Это были тяжелые мысли, которые я вложил в головы этих животных людей, на свою собственную окончательную погибель. Я увидел, как зеленоглазый человек в темных лохмотьях, которого я повстречал в первый вечер своего приезда, вышел из деревьев, а остальные последовали за ним, чтобы лучше слышать все то, что я говорил. Наконец я остановился, чтобы передохнуть. «Выслушайте меня одну минуту», — сказал решительным голосом Моро, «а затем говорите все, что вам угодно». «Ну?» — сказал я. Он откашлялся, подумал и затем воскликнул. «Латынь, Прэндик! Скверная школьная латынь! Но постарайтесь понять же! Хинон сант хоминес! Сант анималия! Куинос хабэмус!» Они не люди, они животные, которых мы вивисектировали.